Сверху сыпались лепестки и отовсюду неслись восторженные крики. Верхом на восхитительном жеребце, во главе лучшего кавалерийского отряда Красной Марки, я ехал по улице Победы ко дворцу Красной Королевы. Прекрасные женщины старались выбраться из толпы и броситься на меня. Мужчины одобрительно кричали. Я взмахнул «тук-тук-тук». Мой сон попытался встроить удары в свой сюжет. У меня отличное воображение и какое-то время все шло нормально. Я махал высокородным дамам, украшавшим собою балконы. Мужественно ухмыльнулся братьям, которые с кислыми рожами дулись на заднем. Тук-тук-тук. Высокие здания вермильона начали осыпаться. Толпа редеть, а лица размываться. Тук-тук-тук. А, чёрт. Я открыл глаза и выкатился из мехового тепла в леденящий мрак. И это они называют весной. Дрожа от холода, я с трудом втиснулся в штаны и поспешил вниз по лестнице. Помещения таверны усеивали пустые пивные кружки, пьяницы, опрокинутые лавки и перевернутые столы. Типичное утро в трех топорах. Когда я вошел, мэр из очага обнюхивал кучку костей, виляя хвостом. «Тук, тук!» «Ладно, ладно, я иду!» Прошлой ночью кто-то расколол мне череп камнем, или же у меня было чертовское похмелье. «Почему принц красной марки должен лично открывать парадную дверь?» Будь я проклят, если понимал, но готов был сделать все, чтобы остановить этот грохот, разрывавший мою бедную головушку. Я пробирался через обломки и как раз перешагивал через наполненный элем живот Эрика Трезуба, чтобы добраться до двери, когда она сотряслась от очередного удара. «Да черт же дери, я здесь!» – крикнул я как можно тише, стиснув зубы от боли за глазами. Пальцы нащупали щеколду и отодвинули ее. «Что?» И я раскрыл дверь. «Что?» Возможно, будь я трезвее и не будь мой разум настолько сонным, я бы решил, что лучше остаться в постели. Уж точно эта мысль пришла мне в голову, как только кулак попал мне точно по лицу. Я отшатнулся назад, проблев что-то, споткнулся об Эрика и плюхнулся на задницу. Таращись на астрид, стоявшую в дверном проеме и освещенную утренним светом. Значительно более ярким, чем все, на что бы мне сейчас хотелось смотреть. Сволочь! Она стояла, уперев руки в бока. Хрупкий свет преломлялся вокруг нее, резал мне глаза, но в нем ее золотые волосы выглядели чудесно. И ясно виднелись очертания идеальной фигуры, из-за которой я пялился на нее еще в первый день в тронде. «Что?» Я убрал ноги с толстого живота Эрика и отполз назад. На руке, которой я зажимал нос, осталась кровь. «Ангел, милая...» «Ублюдок...» Она пошла за мной, обхватив себя руками, и холод последовал за ней. «Ну...» «Я не мог поспорить с ублюдком, разве что только формально. Вляпавшись рукой в лужу чего-то определенно неприятного, я быстро поднялся и вытер ладонь об Мереса, который подошел разнюхать что к чему». Он по-прежнему вилял хвостом, несмотря на насилие, совершаемое над его хозяином. «Я двигавер Соррен!» Астрид убийственно смотрела на меня. Я продолжал пятиться. Да, я на полфута выше нее ростом, но все равно она женщина высокая и с сильной правой рукой. «Ой, дорогая, ну не будешь же ты верить всем уличным сплетням!» Я поднял между нами табуретку. «Совершенно естественно, что Ярл Сорен пригласил бы принца Красной Марки в свои залы, только узнав, что я в городе. Едвига и я... Едвига и ты что?» Она тоже схватилась за табурет. Э, «Мы... Ничего такого». Я покрепче взялся за ножки табуретки. «Если я их отпущу, то тем самым передам ей оружие. Даже в этом опасном положении меня посещали видения Едвиги. Черноволосой, очень красивой, с порочными глазами». В её невысоком, но манящем теле было все, о чем только мог пожелать мужчина. «Нас всего лишь познакомили». «Должно быть, это было довольно близкое знакомство, раз Ярл Сорен созывает своих хускарлов, чтобы тебя привели на суд». «Ах, чёрт!» «Я выпустил табурет. Суд на севере часто означает, что тебе выломают ребра из груди». «Что за шум?» «Сонный голос из-за моей спины». Я повернулся и увидел Эдду, босиком стоявшую на лестнице. Она завернулась в наши постельные меха, и внизу под ними виднелись стройные ножки, а сверху молочно-белые плечики, на которые спускались белые волосы. Ошибкой было оборачиваться. Никогда не выпуская из вида потенциального противника, особенно если только что передал ей оружие. «Тихо!» К моей груди приложилась рука и опустила меня обратно на пол который, судя по ощущениям, покрывал толстый слой грязи. «Какого?» Я открыл глаза и обнаружил, что кто-то стоит надо мной, кто-то большой. «Ау!» Большой кто-то ткнул неловкими пальцами в очень болезненную точку над моей скулой. «Просто убираю занозы». Кто-то большой и толстый. «Слезь с меня тут, Тугу!» Я с трудом снова поднялся, на этот раз умудрившись сесть. «Что случилось?» «Ты получил табуреткой?» Я тихо застонал. «Табуретки я не помню. Я... А! какого черта! Казалось, тут тугу щиплет и тыкает самую больную часть моего лица. «Может, табуретку ты и не помнишь, но ее часть я вытаскиваю из твоей щеки, так что сиди спокойно. Не хотим же мы портить это красивое лицо, а?» Я изо всех сил постарался сидеть спокойно. Действительно, привлекательная, внешность и титул... Вот по большей части и все, что у меня осталось. И я не собирался терять ни то, ни другое. Чтобы отвлечь разум от боли, я попытался вспомнить, как же так получилось, что меня избили моей же мебелью. Бесполезно. Какое-то смутное воспоминание о пронзительных криках и воплях. Кто-то пинал меня на полу. Щелочками прищуренных глаз я мельком видел, как две женщины уходят рука об руку. Одна изящная, бледная, юная... А другая, высокая, золотоволосая, лет 30. Ни одна не обернулась. «Ну вот, поднимайся. Сейчас лучше не сделать». Туттугу потянул меня за руку, помогая мне подняться. Я встал, покачиваясь и чувствуя тошноту. Голова раскалывалась. Возможно, я до сих пор был немного пьян и, сложно поверить, слегка возбужден. Пойдем, надо идти». Туттугу потащил меня в сторону яркого света в дверях. Я попытался идти прямо, но это у меня не получилось. «Куда?» «Весна в Тронде суровее, чем середина зимы в Красной Марке, и у меня не было никакого желания выходить на улицу». «В порт». Туттугу оказался встревоженным. «Мы можем успеть». «Зачем? Успеть что?» Я не помнил, что было утром, зато помнил, что встревоженный – это обычное состояние Туттугу. Я вырвался из его рук. Постель, вот куда я собираюсь. Ну, если хочешь, чтобы там тебя нашли люди Ярла Сорана. А какое мне дело до Ярла Сорана? Ооо. Я вспомнил Едвигу. Вспомнил ее на мехах в доме Ярла, когда все остальные все еще веселились на свадебном перу ее сестры. Вспомнил ее на моей накидке во время осмотрительного свидания на улице. Спереди благодаря Едвиге мне было тепло, но, черт возьми, как мерзла задница. Я вспомнил ее наверху в таверне, когда однажды ей удалось ускользнуть от телохранителей. Я еще удивлялся, что тем днем от тряски не свалились все три топора с вывески над входом. Дай мне минутку, две минутки. Я вытянул руку, останавливая туттугу, и бросился наверх. Минутки в комнате оказалось вполне достаточно. Я топнул по неприколоченной половице, выгреб свои ценности, схватил одежду в охапку и спустился по лестнице, прежде чем Туттугу успел почесать подбородок. «Почему в порт?» Быстрее было бы сбежать в холмы, а потом лодка из Хьорла во фьорта Йофля вдоль побережья. «В порту они станут искать в первую очередь! Пока я буду там договариваться о проезде в Маладон или в Тертаны, люди ярла меня найдут». Туттугу обошёл флоки Ронгхельма, храпевшего возле стойки. «Снори уже там. Готовится отплывать». Он кряхтя согнулся за стойкой. «Снори? Отплывать?» Похоже, табурет отбил не только утренние воспоминания. «Почему? Куда он собрался?» Туттугу выпрямился, держа мой меч, который сильно запылился, пока лежал спрятанным за барной стойкой. Я не стал протягивать за ним руку. «Прекрасно носить меч там, где никто не станет считать его приглашением к драке. Но тронт не из таких мест». «Бери!» Туттугу протянул мне рукоять. Я проигнорировал меч, напяливая одежду. Грубую северную ткань, зудящую, но теплую. «С каких это пор у Снори есть лодка?» Он продал Икею ради денег на экспедицию к Черному форту. Уж это-то я помнил. «Надо бы позвать сюда Астрид и посмотреть, не приведет ли тебя в чувство еще один удар табуреткой». Тут Туттугу швырнул меч передо мной, когда я уселся, чтобы натянуть сапоги. «Астрид? Астрид!» Этот миг вернулся ко мне с кристальной ясностью. Полуголая Эда спускается по лестнице. Астрид смотрит. Прошло уже немало времени с тех пор, как в последний раз утро начиналось для меня столь неудачно. Я никогда не планировал, чтобы они встретились в таких обстоятельствах, но Астрид не казалась мне ревнивицей. На самом деле я сомневался, что я единственный молодой человек, согревавший ее постель, пока муж торговец бороздил Марья. В основном мы встречались в ее доме на холме Арлс, так что с и не было необходимости скрываться. Как Астрид вообще узнала про Едвигу? Но что еще важнее, как она добралась до меня, раньше у Хускарла Ярла Соррена, и сколько у меня еще осталось времени. Тут Тугу провел рукой по лицу, которая была красным и потным, несмотря на весенний холод. Едвиге удалось отправить посланника, пока ее отец ярился и собирал людей. Парень примчался верхом из Соренфаста и бросился расспрашивать, где живет иностранный принц. Люди отправили его в дом Астрид. «Мне это все рассказал Олаф рыбаруки, когда я увидел, как Астрид мчится по дороге Карлов. Так что...» Он глубоко вздохнул. «Пойдем, потому что...» Но я уже поднялся, прошел мимо него на колючий дневной морозец и захлюпал по подмершей грязи, направляясь по улице к порту. Верхушки мачты едва виднелись над домами. В высоте кружили чайки, сопровождая меня насмешливыми криками.